Глава 64. Ночной кошмар Моусю. Прошла еще одна неделя для Ван Дуна. Его расписание было забито. Джоу Си Си не трогала его со времен их маленького инцидента, и ему не приходилось беспокоиться о его обязанностях, если письма от девушек общежития номер пять вовремя отправлялись к Ху Ян Сюаню. Очевидно, планы Саманты по его воспитанию потерпели фиаско, Но из-за ситуации с Ван Бенем, сейчас она немного расслабилась и перестала беспокоиться о своей паршивой овце. Как обычно, в субботу утром он отправился в рай с н о в что находился за пределами кампуса Эйрланга. Клуб еще пустовал. Он выбрал свою любимую комнату и нырнул в п и й Дун оказался удивлен, увидев красные оповещения о новых письмах в своем почтовом ящике. все это оказались приглашения на вызов. Аватар пользователя шутника Инхерий довольно сильно прославился в п и й после его поединка с Ван б э н е м А когда есть слава, будут и соперники. Во всяком случае, самым привлекательным казалось сгенерированное системой сообщение от официальной администрации Пи-Эй, в котором говорилось, что они хотели бы организовать несколько матчей один на один и были готовы заплатить ему за участие. Он удалил письмо без колебаний. Некоторые монеты получать безопасно. У других есть своя цена. Цитата старого пердуна. Много ли вызовов или нет, выбор соперника всегда сложен. Ван д у оказался поражен вереницей ников и их списков побед и понятия не имел, каким из них стоило бросать вызов. В конце концов, он выбрал пользователя под ником Skyscraper. Выбрал просто из-за его имени. Ван Дун немедленно получил ответ, и как только он нажал «Принять», тут же направился к согласованному месту. Ван Дун уже не являлся новичком, заметив количество пользователей и кипящие страсти среди игроков, он догадался, что сегодня открытый день TPA и IPA. Пользователь с ником s k y к c r a п е р уже находился на месте, когда он прибыл. Это оказался обычный землянин, с почти что равным количеством побед и поражений. Но статистика — это всего лишь справочный материал. Настоящую его силу можно будет понять только в самом сражении. Арена объявляла каждый предстоящий матч, и как только прозвучало имя шутника Инхирий, многие игроки сразу же заинтересовались предстоящим сражением. Особенно это касалось игроков ТПА. Они желали лично убедиться, что человек, одолевший кулак стремительного тигра, не окажется просто удачливым сукиным сыном. За пять минут до начала матча. Между тем на луне м а у с ю тренировался изо всех сил. Обыденная мешковатая одежда скрывала его тело с мощными и упругими мышцами. В последнее время он чувствовал себя подавленным из-за прибытия Патрокла. м а у с ю буквально дрожал от ярости всякий раз, когда думал об этом ублюдке. Моусю был выбран советом х р о м о в н и к о в стать их последователем из-за своих невероятных талантов. Разумеется, он не являлся самым сильным среди последователей, но он твердо верил, чтобы превзойти остальных ему нужно всего лишь время. Конечно же, он не один мыслил таким образом. Нужно было поистине быть очень талантливым и иметь большие амбиции, чтобы тебя выбрал совет х р о м о в н и к о в Но так было до тех пор, пока не появился Патрокл, бывший моложе всех остальных. Даже строгие и придирчивые учителя хорошо относились к нему, как если бы он являлся какой-то восходящей звездой. Этого новичка невзлюбили многие, но м а у с ю стал единственным, кто не смог дождаться, чтобы проучить этого ребенка. Однажды, в пылу своего гнева, он решил напасть из засады на Патрокла, который, по его мнению, выглядел хлипким. но вскоре его коварное решение превратилось в затянувшийся ночной кошмар. Он так и не понял, что именно произошло, но девятнадцать из его костей оказались переломаны. Теперь м а у с ю каждый раз вздрагивал, когда вспоминал суровый взгляд юноши, отпечатавшийся в его сознании во время их сражения. Самое забавное, что Патрокол даже посетил его, пока он валялся в больнице в течение месяца. Но м а у с ю закрыл глаза и проигнорировал его. Люди думали, что он закрыл глаза, потому что рассердился. Но на самом деле он был травмирован. Его ежедневно преследовали кошмары в течение всего периода восстановления. Хотя травма была излечена после получения специальной терапии. Он все еще не мог забыть слова врача. «Прискорбно, что ты пошел против этого дьявола. Тебе его не одолеть, даже если ты будешь тренироваться еще сотню лет». Конечно, это заявление было простым преувеличением, и Моусю точно знал, что победит п а т р о к л а после ста лет тренировок. С тех пор его ноги не могли не дрожать, когда он видел этого парня. Тем не менее, Бог сыграл с ним еще одну злобную шутку, послав п а т р о к л а учиться в ту же академию, что и его. Поэтому теперь все, что мог сделать Моусю, это усердно тренироваться, дабы вырваться из этого кошмара. в итоге Он даже поклялся, что победит этого дьявола с невинным лицом. Моусю выпускал пар на тренажёре, нанося быстрые удары кулаками. Ему придётся терпеть, пока он не станет сильнее. «Эй, м а у с ю Хватит пинать грушу! Шутник и н х е р и й появился!» — закричал Эмма. «Ага, иду!» м а у с ю постепенно замедлился и отрегулировал своё дыхание. Чтобы победить п а т р о к л а ему требовался достойный спарринг-партнер для тренировки. «Чувак, в последнее время ты ведешь себя как-то странно. Нервный какой-то». «Перестань переживать обо мне как баба. Я просто тренируюсь. Не хочу провалить предстоящий экзамен хромовников». «Хорошо, хорошо. Я знал, что шутник появится на выходных. Слишком плохо, что он не выбрал тебя в этот раз». «Как бы то ни было, моя нынешняя цель — Гаст, а не этот парень!» Маусю уверенно сжал кулаки. Поскольку он не мог бросить вызов шутнику Энхерию, он начнет с так называемого «аса второкурсника», который должен быть достаточно сильным, чтобы подойти на эту роль его первой ступени к вершине. Забравшись на арену, Вандун особо не готовился к бою. но этот скайскрепер оказался весьма серьезен. По прибытию он уже облачился в костюм металл. Это был обычный костюм первого класса. Грань Фэна, тип Е, производство Земли. Данную модель теперь модернизировали до пятого поколения, а имя Грань Фэна ей дали в честь генерала Ли Фэна, который, собственно, и изобрел костюмы металл, чем спас все человечество. Костюмы Грань Фэна... Оснащались средними усилителями. Показатели атаки в н е м считались слабее, чем обычно, но защита относилась к весьма хорошей. Преимуществом данной модели считалась е е широкая адаптивность и возможность использовать любым б о й ц о м прошедшим операцию открытия разума. Этот костюм лучше всего подходил земной конфедерации, так как в ней проживало больше всего людей. В конце концов, количество столь же важно, как и качество. «Какого чёрта? Что это за хрен с горы бросил вызов шутнику Эйнхерию? Это нелепо!» «Такой низкий коэффициент побед, не говоря уже о том, что он всего лишь игрок ТПА, носящий костюм металл первого класса. Иди домой, а!» Некоторые игроки IPA оказались недовольны соперником шутника перед началом матча. Что касается яро настроенного скайскрепера, он осмотрел состояние своего костюма. а затем начал разминочные упражнения. Игроки IPA посмеялись, увидев это. Они ожидали матча между асами. В конце концов, шутник и н х и р и ранее победил Ван б е н я И даже если это произошло потому, что тот не бился в полную силу, победа шутника и н х и р и уже доказала, что он не тот, кого мог бы одолеть новичок. Тем не менее, Скайскрэпер не обращал внимания на насмешки зрителей. Он только улыбался и продолжал разминаться.